Warktrom Studio представляет Бардот Хёдол Тибетская книга мёртвых Воззвания к Буддам и Бадхисатвам о спасении О Будды и Бадхисатвы обитатели десяти направлений сострадательные всеведущие обладающие пятью видами глаз Исполненные любви, защитники всех разумных существ, явитесь сюда в силу сострадания и примите эти материальные и духовные жертвы.